Глава 11. Сэм снимает дом. Что подумал бы мистер Мэттерс о Сэме, когда тот несколько минут спустя влетел в контору, нам узнать не суждено, ибо мистер Мэттерс скончался в 1910 году. А мистер Карнелиус подумал, что никого гнусней он ещё не видел. После быстрого оценивающего взгляда сквозь очки в золотой оправе он даже поделился своим мнением с посетителем. Я не подаю нищим сказал он. Был он почтенным старцем с седой бородой и кустистыми бровями, и в голове его звучали интонации жреца-друида, произносящего молитву алтаря перед тем, как вонзить нож в грудь человека, распростёртого на это алтаре. Я не верю в слепое сострадание. Я запишу вашу исповедь как-нибудь в другой раз, сказал сам, показывав, поговорим о домах. Я хочу снять Мон-Репо на Берберри-роуд. Друид собрался произнести древние руны, призывающие полицию, но тут он с немалым удивлением увидел, что его молодой посетитель раскладывает на столе денежные купюры в солидном количестве. Он сглотнул. В его конторе клиенты редко вели деловые переговоры в манере более приличествующей Багдаду 1001 ночи, чем респектабельному современному пригороду. Он вряд ли изумился бы больше, если бы по Огильви-стрит процествовали верблюды, нагруженные сокровищами и пряностями. Что это? спросил он Маргая. Деньги? ответил Сэм. Откуда они у вас? Он бросил на Сэма косой взгляд. И Сэм, в обпинии принятые Иванны бритья, завтрака и заимствования наличности, вновь забывший, что в его внешности есть нечто режущее глаза, узнал ещё одного из длинной очереди критиков, не сумевших оценить его по достоинству с первого взгляда. Не судите меня по внешне оболочке, сказал он. Одежда моя убога, потому что мне пришлось много испытать. Когда я взошёл на борт судна в Нью-Йорке, моя элегантность не оставляла желать ничего лучшего. Люди подталкивали друг друга локтями, пока я шёл по пристани и спрашивали: "Кто это? Вы приехали из Америки? Из Америки?" "А", сказал мистер Карнелиус, словно это объяснило всё. Мой дядя продолжал Сэм, уловив изменения в атмосфере и не замедлив этим воспользоваться. Мистер Джон Б. Пинсент, известный миллионер, о котором вы и без сомнения слышали. Ах, нет. Один из наших великих капитанов промышленности. Он нажил огромное богатство на мехах. На мехах? Неужели? Получил концессию на снабжение змеей в Бронкском зоопарке муфтами ушанками и сразу пошёл в гору. Вы меня удивляете, сказал мистер Карнелиус. Весьма интересно. А романчика каберции согласился Сэм. А теперь не вернуться ли нам к вопросу о доме? Да-да, сказал мистер Карнелиус. Его голос, когда он вновь обозрел деньги на столе, стал мягким и ласковым. Он всё ещё походил на жреца друида, но на жреца друида, взявшего выходной. Э-э, на какой срок вы хотели бы снять э -э, Монрепо, мистер э, э моя фамилия Шоттер? На неопределённый скажем, плату вперёд за 3 месяца. Скажем эти самые слова. Но ну, о рекомендации Сэм чуть было не сослался на мистра Ренна, но вовремя вспомнил, что ещё не познакомился с этим джентльменом. Правда, воспользовавшись его бритвой и кисточкой, вкусив пищу с его стола, он чувствовал, что они уже коротко сошлись. Он задумался. Лорд Тилбери, объявил он, положитесь на него. Лорд Тилбери Узаделец издательства Мамонт, сказал мистер Карнелиус с несомненным почтением. Вы с ним знакомы? Знаком. Да мы прямо как родные братья. Лорд Тилвери просто ничего не предпринимает, не посоветовавшись прежде со мной. Неплохо будет сейчас же ему позвонить. Надо сообщить, что я приехал. Мистер Карнелиус повернулся к телефону, после некоторого интервала узнал номер и, переговорив с различными невидимыми служителями, слегка зашатался от благоговения, услышав в трубке голос самого великого человека. Он передал её Сэм. "Его милость хочет поговорить с вами, мистер Шоттер". "Я знал это, знал", сказал Сэм. "Алло? Лорд Тилбери? Это Сэм. Как вы там? Я только что приехал." добирался на грузовом судне. Столько приключений, вы отлично посмеётесь. Я сейчас в Вэллифилз снимаю дом и сослался на вас. Вы ничего против не имеете. Великолепно. Второй завтрак с удовольствием. Приеду как могу быстрее. Сначала надо снять костюм, в этом я спал ночью. Ну тогда скоро свидание. С рекомендацией всё в порядке, сказал он, оборачиваясь к мистеру Карнелиссу. Валяйте. Я немедленно составлю контракт, мистер Шоттер, если вы скажете, куда его послать. Послать? Недумённый переспросил сам. Но естественно, в Монрепо. Но а я не могу въехать немедленно. Пожалуй, если хотите. Но думаю, дом вряд ли в том состоянии, чтобы вам понадобится постельное и столовое бельё. Ерунда. Поход по магазинам и вопрос решён. Мистер Карнелиус добродушно улыбнулся. Сэм успел завоевать его полное расположение. Истина американская стремительность, заметил он, тряся седой бородой. Но если вы настаиваете, не вижу возражений. Сейчас отыщу для вас ключи. Э, -э, -э скажите, мистер Шоттер, спросил он Ройс в ящиках, что вызвало у вас такое горячее желание поселиться в Валлифилдс? Ну, конечно, как патриотичному сэр Шоттер, жило мне не следовало бы удивляться. Я прожил в Эллифилдс всю свою жизнь и не стал бы жить ни в каком другом месте, предложиевы мне хоть миллион фунтов. Не предложу. Я родился в Эллифилдс, мистер Шоттер, и люблю этот пригород в чём не стыжусь признаться. Вком столь душа его мертва, выпросил мистер Карнелиус. Что не сорвутся с уст слова. Вот мой любимый край родной. чьи мысли счастьем не полны, когда из дальней стороны стопы направит тон домой. А, сказал Сэм. Именно это мы все хотели бы узнать, верно? Коль между нас такой живёт, продолжал мистер Корнелиус, певец его не выспоёт. Пусть будет знатен он стократ, и пусть несметно он богат, но себе любца не спасёт ни злато, ни высокий род. Его приглашён на ланч в час 30, сказал сам. Пройдёт без славья жизни срок, и смерть вдвойне ему урок. Забытым в прах вернётся он, ничьей слезою не почтён. Эти слова, мистер Шоттер, ваш собственный стишок? Эти слова, мистер Шоттер, появятся на титульной странице истории Валлифилдс, которую я пишу, истории, рассматривающей не только многочисленные исторические ассоциации Но эти аспекты, которые мои занятия как агента, имеющего дело с недвижимостью, сделали доступными для меня. У меня бывали весьма странные клиенты, мистер Шоттер. Всем чуть было не сказал, что у этих клиентов был весьма странный агент, чем придал бы этому высказыванию приятную симметрию, но воздержался. Возможно, вам будет интересно узнать, что известнейший преступник, которого можно уподобить второму Чарльз Дюпису, одно время проживал в том самом доме, который вы сняли. Я сотру с него это пятно. Как Чарльз Пийс, он казался безупречно респектабельным человеком. Фамилия его была Финглас. И никто не подозревал о его истинной натуры, пока полиция, действуя на основании полученной информации, не попыталась арестовать его за дерзкое ограбление банка. Ну, исцапали? Осведомил ССМ без особого интереса. Нет. Он скрылся и бежал из страны. Но я спрашивал вас, почему вы выбрали Ифелли-Филс, чтобы поселиться здесь? Видимо, вы приняли это решение очень быстро. Ну, дело в том, что я случайно увидел моих соседей. И мне пришло в голову, что жить рядом с такими людьми будет очень приятно, мистер Карнелиус кивнул. Мистер Рэн пользуется всеобщим уважением. Мне понравилась его бритва, сопился. Если вы отправитесь в Стилбери-Хаус, вполне возможно, что вы там с ним встретитесь. Он редактирует "Домашний спутник Пайка". Неужели? сказал Сэм. "Домашний спутник Пайка"? Э, я регулярно его выписываю. и племянница мистера Ренна. Она мне показалась очаровательной девушкой. Я мало её знаю, равнодушно ответил мистер Карнелиус. Молодые женщины меня не интересуют. Сему вспомнился евангельский завет о жемчуге, который не надо бросать перед свиньями. Мне пора, сказал он холодно. Поспешите с контрактом, будьте так добры. А если какие-нибудь там заглянут к вам и захотят снять этот дом, бейте их по голове конторской линейкой. Мы с мистером Ренном чистенько играем в шахматы, сообщил мистер Карнелиус. Сама мне интересовали его маразматические отступления от темы. Всего хорошего, произнёс он сухо и вышел на огельвест.